Не надо, не надо обо всем этом вспоминать сейчас. Во что бы то ни стало, необходимо выспаться перед завтра. Всего четыре часа полета осталось. Поняв, что заснуть естественным путем не получится, я зашла в универсум и попросила помощи. Телемед удовлетворенно заикнулся было про йога-комплекс, но потом смилостивился, и предложил мне на выбор психомузыкальную колыбельную или банальное снотворное. Я выбрала второе. Не люблю эти их программы, воздействующие на подсознание. Скрепик знает, что туда подмешивают. Покалывание многочисленных иголочек в запястье я не ощущала уже давно. Мои новые биочасы были скоммутированы с биофизикой напрямую. Лекарство мгновенно поступило в кровь. Теперь нужно было, строго в соответствии с рекомендациями телемеда, начать расслаблять пальцы ног, потом ступни, щиколотки, икры, голени, колени. Рекомендовалось также представить себе огромный светящийся шар, который медленно катится по твоему телу от пальцев ног, вверх. Думать о шаре, последовательно расслаблять части тела и не пропускать в сознание ни одной посторонней мысли. Так я и поступала, благополучно докатив шар до середины тела. Но в районе пупка он, как обычно, застрял. Не знаю, почему, но психотехника с шаром всегда заедает у меня Именно на этом месте. Телемед, кстати, присылал мне два длинных психосоматических отчета на эту тему. Что-то про обиды и желудок. Но я их целиком не читала, конечно. И, как всегда, стоило шару застрять на уровне живота, как в голову пролезла посторонняя, непрошенная мысль, не имеющая никакого отношения к рекомендованной телемедом процедуре отхода ко сну. Как же найти представителей сопротивления? Тех, кто так лихо обнулил бедняжку Дзонга. Тот самый Кимов штаб. Я вспомнила свой первый месяц работы в ГССБ. Мне тогда сгрузили в ворох ментальных скринингов сотни чиновников класса А, аналитику и отчеты по ним и велели отобрать латентных врагов системы. Отобранных я должна была передать во фьючерсный отдел, чтобы те просчитали вероятность перехода этих чиновников от слов и мыслей к делу. Мне сказали, что это обычная рутинная текучка. Я честно погрузилась в эти авгиевы конюшни и вскоре с гигантским удивлением обнаружила, что системой в той или иной степени «Недоволен каждый?» Я бросила все и срочно набрала Вебера. «Без тебя я бы не догадался», — ответил он раздраженно. Слышно было, что он что-то жует. «Но почему система их всех не понижает?» — недоумевала я. «Потому что недовольство существующим положением дел свойственно интеллигенции вообще» каким бы это положение ни было. И тем более у интеллигенции класса А. Это вариант нормы. Это же не санитары из зоны Е. Ты удивительно необразованна. Я пропустила оскорбление мимо ушей и продолжила нарываться. Но тогда что я ищу? Если они все враги системы, то я уже всех нашла. «Ты нашла хоть одного человека с реальными возможностями?» «Кто действительно может навредить системе?» «Нет?» «Тогда иди и поищи!» «Да, но как это сделать?» «Светящийся шар никак не сдвигался выше пупка, но я вместо того, чтобы бросить крамольные мысли и сосредоточиться на психотехнике», Упорно думала о сопротивлении. Их надо найти. Надо найти. Ненавистное лицо Вебера со сломанным носом Всплывало сквозь сонную одурь, Маячило передо мной И заслоняло тех, кого я ищу. Засыпая, я твердо пообещала себе, что найду, а потом обнулю выбора На авиаплощадке меня ждала Миланья. Маленькая, круглая, пушистые рыжие кудри развиваются на ветру. Она махала мне рукой и улыбалась. Я физически почувствовала тепло где-то глубоко внутри грудной клетки. Миланья была единственным на Земле человеком, с которым я дружила не потому, что велел Вебер, и он мне это разрешал. Вот что удивительно. Система показывала ему все мои знакомства, и далеко не все ему нравились. Дружить с Кларой, например, он мне категорически не рекомендовал. И живая белая суббота, подарок на мой день рождения, была единственным воспоминанием о наших трех походах в кафе, во время которых мы пили вино, И болтали о мужиках. Потом Вебер запретил, и все закончилось. А Миланья как-то просочилась сквозь Веберову паутину контроля. Он ее как будто и не заметил. Мелли была одета в какую-то голубую полусетку полухламиду, которая вошла тут у них во плюсе в моду. На ткань сама регулировала температуру тела и отгоняла москитов. В жарком климате. «Удобно?» «Привет!» «Я так соскучилась», — сказала я ей искренне. Меланья засмеялась, обняла меня и что-то ответила. Я ничего не поняла и, спохватившись, включила опцию «Переводчик». В бионаушнике зазвучал синхронный перевод. «Еле доехала», — сказала Мелли добродушно. «Я тоже рада тебя видеть». Мы говорили на разных языках. Она родилась и выросла в Лос-Анджелесском А+. +е. Другой жизни не знала, но, надо отдать ей должное, практически не страдала классическими пороками этой зоны, повышенной эмоциональной зависимостью и бессмысленным бахвальством. Она любила искусство, неплохо в нем разбиралась. Собственно, благодаря искусству мы и познакомились когда я, ошалевшая после первого визита в А-плюс, решила провести пару часов в музее и ухитрилась подвернуть там ногу, поскользнувшись на гладком мраморном полу. Все посетители музея с равнодушно-сочувственной улыбкой проходили мимо меня, сидящей на полу, понимая, что сейчас явятся дракеи и окажут помощь, чтобы бы там со мной не случилось. А может, и не нужна мне помощь, и я валяюсь на мраморе, неестественно вытянув ногу по собственному желанию. Мы же живем в обществе абсолютной свободы, кто мне может это запретить? Мелли была единственной, кто сел рядом на корточки и участливо осведомился, не нужно ли чего. Потом она поехала со мной и дракеями в медицинский центр, смотрела, как мне накладывают шину, и шутила с роботами. Она покорила меня простотой, гармоничностью и глубоким внутренним спокойствием. Я ни разу не видела, чтобы Миланья нервничала или повышала голос или была чем-то недовольна. Мы подружились, и с тех пор я останавливалась у нее каждый раз, когда прилетала в Эй. Беспилотник Миланьи привез нас в ее квартал один из лучших районов Лос-Анджелесского А+. Там у меня всегда страшно разыгрывался аппетит. Наверное, что-то было такое с воздухом. Дверь апартаментов при виде нас распахнулась сама. Миланья внесла меня в программу распознавания лиц, и прикладывать запястье к транскодеру было не нужно. «Как ты?» «А ты?» Оказалось, что с Питером они расстались. Сейчас у нее майк, но она не знает, не уверена, и вообще все как-то... Искусствоветки Мелли почему-то было очень важно, чтобы мужчина за ней ухаживал. В классическом смысле этого слова. То есть цветы, подарки, и чтоб платил за нее в ресторане. Это было старомодно и странно. Миланья была очень богатой женщиной, и легко могла оплатить ужины всего своего района на год вперед. Но ей было важно, чтобы за нее платили. Майк не платил. Хоть ты тресни. Он сидел, гад, улыбался и ждал, когда она внесет свою половину. Миланью это бесило. Прямо она Майку об этом говорить не решалась, поэтому вредничала. В основном, Это выражалось в том, что Мелли не отвечала на звонки, сообщения и приглашения. Майк в ответ пожимал плечами и переставал звонить и приглашать. Мелли выходила из себя еще сильнее и громогласно призывала ухажера. Майк охотно призывался, они шли в ресторан, а там он снова не платил, и все начиналось сначала. Но все это ерунда. — сказала Мелли, решительно отодвигая тарелку. — Я хочу поговорить о тебе. Я в этот момент с аппетитом жевала бейгл с мягким сыром и красной рыбой, поэтому замычала и помотала головой. Говорить о себе мне сейчас совершенно не хотелось. Но Меланья была непреклонна. — Ты же плохо себя чувствуешь, — сказала она прямо. «Надо с этим что-то делать!» Я запротестовала. «А вот и нет!» «Спросите ли мед?» «Здоровье 95%!» «Кто из людей моей профессии может этим похвастаться?» «Во-первых, должно быть сто, Сказала Мелли, подняв палец. «А во-вторых, я не об этом!» Я вздохнула, отодвинула тарелку с остатками бейгла, и взялась за кофе. Я знала, что она сейчас скажет, что я несчастна и все такое. Будет права, расстроит меня и себя. Вот зачем это все? Эту спасительно поучающую и постать моей подруги я терпеть не могла. Ей позарез надо было меня счастливить. Не в состоянии она, видите ли, переносить мой тщательно скрываемый грустный взгляд и еще более тщательно маскируемый внутренний разлад. «Общество, в котором мы живем», начала Мелли менторским тоном. «Предоставляет все возможности для счастья. Глупо и даже безнравственно губить себя и не пользоваться ни одной из...» Тут био-часы запеликали, прервав Мелли на полуслове, и я впервые в жизни обрадовалась звонку Вебера. Вижу, что ты на месте, сказал в бионаушнике знакомый хриплый голос, как всегда не здороваясь. У своей лицемерки заберу тебя через полчаса. Ты у нас примет. Это Макс? оживилась Мелли. Передавай ему привет. Они виделись мельком один раз и произвели друг на друга совершенно разное впечатление. Вебер почему-то считал ее лицемерной и отзывался об этом иронически. А сам при этом очень понравился Меланье. «Вот это мужчина!» — вспоминала она его временами. «Умный и решительный, способный на поступок. Не то что эти мои. В жизни не принимали никаких решений. Какой сироп добавить в капучино разве что? И то им драки чаще подбирает». Настоящих мужиков, по мнению Миланьи, во плюсе вообще не водилось. Миланья знала, что Вебер работает на фонд Буклие. Считала меня его помощницей, но и круглой дурой, безусловно. Раз не могу, имея прямой доступ, заорканить такого мужика. Я бы с таким хоть куда, сказала Миланья мечтательно, на край света, в любую зону. Но это она хватила лишку, поскольку совершенно не понимала, о чем говорит. Рай, зона А+, плюс, где всю свою жизнь прожила Миланья, покрывал территории Северной и Южной Америк, Великобритании, Новой Зеландии. Выносная зональность охватывала лучшие курорты – Сейшельские острова, Мальдивы и Маврикий. Здесь был самый лучший воздух, самая чистая вода, самые здоровые продукты. Здесь не болели дети. Здесь люди могли жить долго. Только в этой зоне БиОБи-банк реализовывал свои знаменитые программы «Продление жизни». Мелли показывала мне рекламу доступных ей программ. 80. Красота и долголетие. 90 – возможность, 100 – ровесник века, 120 – базовый капитал, 150 – Ева, 170 – Адам, 200 – Эдем. Цифра слева являлась гарантией возраста, раньше которого точно не умрешь. Над Бавкой при этом всегда шел подарок от банка. Год или два. Больше двухсот наука дать пока не могла, но очевидно было, что это вопрос времени. Мелли была из богатой семьи. Она проходила программу Ева, имела 22 балла рейтинга, более миллиона криптов на счете и никогда в своей жизни не видела людей с рейтингом ниже десятки. Если бы она узнала мою подлинную историю, Ее бы хватил удар. Попасть в Миланьин обетованный рай человек низкого рейтинга не мог физически. Государственных границ, конечно, давно не было. В обществе абсолютной свободы каждый имел право перемещаться, куда пожелает. Границы не имели охраны как таковой. Зонирование общества абсолютной свободы осуществлялось исключительно при помощи биобитурникетов которые не пустят вас, если ваш рейтинг ниже 13. Конечно, турникеты стояли только в официальных местах. Вдоль шепчущих побережий А+, А-плюса колючую проволоку никто не натягивал. Так что вы могли приплыть сюда, например, на лодочке, и никто не стал бы хватать вас за руки и тащить в полицейский участок или эмиссариат. Но с рейтингом ниже 13, Вы физически не сможете находиться на территории зоны А+, дольше нескольких минут. Начнется тошнота, сильная головная боль, рвота, и вам придется уехать. Ну и системе, конечно, не понравится ваш поступок. Она понизит вам баллы. А кому это надо? Поэтому нарушителей границ у нас нет. За пределы А плюса Миланья выезжала только один раз с образовательными целями. Она съездила на трехнедельный обзорный тур по зоне А. Координатор зоны А Усама-Бин Халиви приходился ей каким-то четвероюродным дядей по отцу, и поэтому Мелли решилась поехать. Она смотрела Западную Европу, пару стран Персидского залива и Израиль. Ей понравились музеи а все остальное не очень. «Какие-то они там странные», говорила она мне потом за чашечкой органического какао. «Вот что этим людям мешает развиться и поднять свои баллы? Что? Ты же вот смогла?» Меланья знала, что я русская. Ее очень интересовала Россия, и она жадно расспрашивала меня. «Устройство мира ниже зоны «Б» Миланья представляла себе с трудом, в основном по моим рассказам. Это от меня она узнала, что зона С, 6-8 баллов, включает в себя территорию бывшей Уральской республики, всю Сибирь, часть Индии и Таиланд, и что руководит всем этим беспокойным хозяйством жесткая и решительная Индирабхупада. Это я ей рассказала, что Д — это Средняя Азия, А Е — Африка. В мои рассказы про зону Е она, кстати, не очень верила и говорила, что я просто начиталась желтой прессой. Мелань ей мусора-то не видела никогда в жизни, не говоря уже о мертвецах. Все неприглядное и хоть чуточку грязное вокруг нее немедленно подбирали и увозили дракеи. Она представить себе не могла, что где-то бывают горы мусора что люди болеют, умирают и воняют. Слово «радиация» ей было знакомо только понаслышке, что-то страшное из прошлого. Ее изящные ноздри, подправленные биоби никогда не вдыхали запахов хуже сбежавшего кофе. А я пугала ее. Я рассказывала ей про выносные зоны «Е», которые находятся на территориях бывшей Великой Украинской империи, Турции, Монголии и Мексики, объясняла, что это хабы для вывоза мусора разного рода, человеческого, органического и неорганического, вблизи от благополучных зон. Мелли не верила. А сослаться на собственный опыт я не могла. Как-то раз при мне ей позвонил координатор смерти, сам Филипп Че. Я обалдела и чуть не упала со стула. Амелли поговорила с красавцем Филом сухо и быстро закончила разговор. Они обсуждали, насколько я поняла, что-то светское, чью-то свадьбу и список гостей. Они тут во плюсе, на удивление обожали устраивать свадьбы. На немой вопрос в моих глазах Мелли пожала плечами. «Ну да, он подлец. Он просто приятель моего отца, поэтому я не могу послать его подальше. Вот зачем он завел дочь, скажи? Он же ею совершенно не занимается. Он сам ребенок. И статус у него незнамо какой. И как это его вообще угораздило попасть в правительство координатором? Это действительно был хороший вопрос. В народе цвели самые разнообразные слухи про то, чем на самом деле руководит Филипп Че. Рассказывали, что у нуля баллов тоже есть своя зона. И буква «Ф» в школьной табличке номер один стоит не просто так. Миланья, кстати, разделяла эту точку зрения и коллекционировала такие слухи. Со ссылкой на знакомых, влиятельнейших знакомых, которые сами не видели, но слышали от тех, кто видел, она рассказывала, что зона F существует. И это вполне конкретное место, которого нет на картах. Искусственный остров, затерянный где-то не то в Атлантическом, не то в Тихом океане. В сети я натыкалась на рассказы о том, что с нулем баллов, дескать, умирают не все. Кое-кого сохраняют для опытов и свозят на этот самый остров. То ли для научных экспериментов, то ли для специфических развлечений богатейших семей планеты. «Этот остров круче, чем вся наша А+, вместе взятая», — говорила мне Меланья жарким шепотом. «Там нет системы и биочасов. Криптомешки построили зону F для себя, чтобы отдыхать». Это, конечно, было полной ерундой, а Мелли просто была романтичной. За все время работы в ГССБ мне ни разу не попадалось маломальски серьезное подтверждение того, что так называемый «остров зоны F» существует физически. «Ну ладно», — сказала Мелли, отпуская меня к Веберу и целуя на прощание. «Будь умницей и не упускай шансы, которая предоставляет тебе небо». Вебер ждал меня внутри личного Кара. Дымчато-серебристый, удивительно красивый был у него агрегат. «Они нанесли следующий удар», сказал он без приветствий, когда я села рядом. Кар медленно начал набирать скорость. «Что случилось?» «Вчера в зону Е...» переехала личная помощница Пик Ванг-Хонг. Что? Что слышала? Я повернула голову и посмотрела на Вебера. Странный он был сегодня. Таким я не видела его еще ни разу. В зеленых надменных глазах появилось какое-то новое выражение, и он был очень серьезен. Рейтинг у помощницы Кхонг Упал с 18 баллов до двух за несколько часов. Я свистнула. Они явно решили скрыть этот случай. В прессе ничего не было, я бы знала. Но есть и плюсы. Теперь, по крайней мере, мы знаем, что это не случайность. Не совпадение. Это звенья одной цепи. История падения Махатмы... Один в один совпадает с историей падения помощницы Кхонг. Но как? Очевидно, у них есть доступ к программе экстренного обнуления. К чему? Стой! Это он сказал Кару. Серебристая калоша прижалась к обочине. Вебер смотрел на меня. Лара, ты какая-то дремучая, честное слово. — сказал он в сердцах. — Ты что, в системном храме работаешь? Ты на ассистентских курсах ворон считала? Как ты можешь не знать про техническое обнуление? Да, сегодня он какой-то другой. Человеческим, да еще и таким нервным тоном он со мной не разговаривал ни разу. Это было что-то новое. Я пожала плечами. Вебер неодобрительно покачал головой. «Ладно, смотри», — он щелкнул по биочасам и выбросил в пространство голограмму. «Это специальная программа», — сказал он. «Смотри и запоминай. Прежде чем начать техническое обнуление индивида, поместите его Е и К, единый идентификационный код, в центр красного квадрата».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 но в среднем колеблется в районе 70-80 килограммов. Падая на вас, он может причинить вам ущерб. Я прочитала и перевела на Вебера ошалелый взгляд. «Очевидно», — повторил Вебер, «что у них есть версия этой программы». «Это так просто?» — пробормотала я. «Это программа? И ее можно установить на биочасы?» «Да!» Он посмотрел на меня. И я вдруг поняла, что с ним сегодня не так. Зеленые глаза скрывали страх. Он боялся. Вот это да! Я вдруг вспомнила, как падают и застывают в неестественных позах люди. А вдоль тел, быстрой, уверенной походкой, Идет модная «Эмоушенс» автор, красавица Катрин Че. «У нее тоже, что ли, есть эта штука?» «Эта программа была создана только для сотрудников ГССБ?» — спросила я. Вебер кивнул. «Но, конечно, она есть и у высших чиновников». Вебер снова кивнул. «Неохотно. Мы это делаем!» Только в тех случаях, он синтонировал на «мы» и «только», когда ущерб от деятельности человека доказуемо высок. И нам это, кстати, не так-то просто устроить. Каждый приказ на экстренное обнуление визируется тремя людьми. Лично координатором, главой системной полиции и верховным судьей зоны проживания. Если кто-то один отказался подписать, обнуление не состоится. Такие операции проводятся редко. А насчет развлечений высших чиновников и их детей, добавил он через паузу, я сказать тебе ничего не могу. А если это как раз дети, спросила я. Баловались и заодно обнулили Махатму. «Думаю, что не в баловстве дело», — ответил Вебер резко. «А если эту программу как-то сперли обычные люди и взломали ее? Или ваши...» «Я поправилась. Наши программы нельзя взломать». «Программу не взламывали», — ответил Вебер чуть помедлив. «Я сегодня собственными глазами видел официальные приказы на обнуление Махатмы И помощницы Кхонг. Цифровые подписи трех уполномоченных лиц на месте. Все как положено. Тогда в чем проблема? Продолжала не понимать я. В том, что они и не подозревают, что что-то подписывали. Приказы проведены изнутри. Система не смогла распознать фейк и привела их в исполнение. Я свистнула. 90% процентов вероятности, что это делает кто-то из своих», — сказал Вебер. «Либо гениальные программисты с мозгами круче всех наших суперкомпьютеров вместе взятых, либо то и другое». Я вдруг поняла, что он уже не первую ночь не спит, пытаясь решить этот ребус. «Ладно, поехали к Тео», — Вебер подавил вздох. «Выставляем по пятьдесят». Мы накрутили на биочасах требуемый рейтинг, и Кар тронулся. Вебер молчал. «Я переваривала. Сопротивление — это кто-то из своих. Ким так и думает, кстати. Кто же это? Вопрос можно?» — спросила я. «Да». «Зачем вообще была создана программа обнуления? Изначально. Система блага и совершенна. Она всех, кто может причинить ей вред, понижает в рейтинге сама». Вебер вздохнул. «Не всех», — ответил он. «Прочитать себе лекцию по системоустройству? Система не просто блага и совершенна. Она высшая математически доказанная благо для всех. Она слишком добра, если угодно. Она всегда даёт человеку фору, шанс, время для исправления. Система либеральна. Она не занимается политикой, она занимается всеобщим благом. Иногда она готова допустить ущерб для какой-то части общества, даже для значительной его части чтобы дать шанс исправиться одному единственному подающему надежды индивиду. Потому что главный приоритет для системы – права и свобода отдельного человека. Он то ли был слишком хорошего мнения о системе, то ли лицемерил, как обычно. Но я решила, что сейчас лучше не спорить. Мы отслеживаем все такие случаи и докладываем координаторам и прикладываем к докладу наши рекомендации. Иногда стоит сработать на опережение, обнулить человека раньше, чем это сделает система, и не допустить того ущерба, который он нанесет обществу, пока система будет его, что называется, терпеть и надеяться на исправление. Да, но если он исправится? А если нет? Повторяю еще раз. Система либеральна. Она не создавалась для того, чтобы управлять обществом. Она создавалась для того, чтобы реализовывать закон о всеобщем благе, нашу высшую ценность. При этом надо понимать, что кто-то должен исполнять и консервационные функции, если мы хотим жить в безопасности. И вот эти функции – Мы берем на себя. Я подумала о том, что напрасно ГССБ решила стать святее верховного системника. От этого теперь все проблемы с программой обнуления. Но промолчала. Жилые кварталы закончились, мы ехали по побережью. Красиво здесь было, безумно. Я отвлеклась. И в очередной раз пожалела, что не имею права выложить в универсуме селфи. Я, океан и 50 баллов на часах. После чего найти и зафрендить Тима. Чтоб он сдох от зависти. Мы остановились у шлагбаума под табличкой Beverly Digital. И по очереди протянули руки к транскодеру. Шлагбаум открылся. Мы въезжали в святая святых Райского сада, в сердце лучшего региона планеты. Я тут еще ни разу не была и жадно вертела головой. Замелькали фонтаны, лужайки, белки, павлины. Потом начались скамейки, детские и спортивные площадки. Жилой сектор райских кущ был поделен на участки, отгороженные друг от друга высокими заборами. Вскоре Кар начал парковаться около особенно массивного забора, из-за которого торчала буйная тропическая растительность. «Да», — сказал Вебер, — «забыл предупредить. Тео немного эксцентричен. Все, что он говорит, надо выполнять. Не задумываться, не спорить и не медлить ни секунды». Он этого не любит. Так. И никакого Face ID. Только ручной режим. Мы вышли из кара, прошли через турникет. С той стороны забора ждал другой беспилотный транспорт, который и доставил нас к центральному подъезду огромного особняка. Слова «подъезд» и «центральный» тут, впрочем, можно было употребить лишь условно. Где тут центр, известно было, наверное, лишь небесам и архитектору. Мы стояли у грубого, неправильного куба, вросшего в землю в положении, исключающем любую возможность равновесия. Это был шедевр современной архитектуры. В Беверли Диджитал только такое и строили. На углу того, что издалека можно было принять за вход, Стоял полный человек высокого роста и громко орал на кого-то в наушник. Это был Теодор Буклиеруш, Идол, кумир и звезда обоих полушарий. Собственной персоной. «Скребал я этого президента!» Тут он увидел нас, резко оборвал разговор и энергично пошел навстречу. «Макс, дружище!» — он обнял Вебера. «Наконец-то я тебя дождался!» «А это Лара, о которой ты рассказывал!» «Мило-мило!» Тео пригласил нас в дом и быстро повел сквозь анфиладу комнат. Куб внутри оказался довольно уютным, хотя и был выдержан в духе последних дизайнерских трендов. Чем шершавее, тем лучше, и спрячь всю цифру. Цифровая вселенная была в этом доме тщательно спрятана, хотя в каждом светодиоде и в каждом цветочном горшке, вне всякого сомнения, торчал какой-нибудь полезный гаджет. Я обратила внимание, что Тео при ходьбе сильно размахивает руками. Он вообще оказался неуклюжим и каким-то нескладным. Я все боялась, что он зацепит рукой мебель. Но за Тео неслышно скользил дракей, видимо, знающий об особенностях хозяина и готовый ловить все, что падает. «Стойте!» Тео внезапно остановился, и я, шедшая последней, едва не воткнулась носом в широкую спину Вебера. «А куда это я вас веду? Пошли-ка лучше на берег, а?» Мы, естественно, согласились. Тео провел нас через свой куб насквозь, Мы вышли с противоположной от входа стороны и оказались на уютной террасе со спуском к океану. В разные стороны брызнули возившиеся на песке роботы-уборщики и крабы. — Ну вот, — сказал Тео удовлетворенно, — теперь можно и погулять. Разувайтесь. Я помню наставление Вебера, Немедленно скинула свои кроссовки с дышащими паттернами. Мужчины сделали то же самое. Мы закатали брюки и пошли по белому песку побережья. Оглянувшись, я увидела, что дракей подобрал всю нашу обувь и медленно катится следом. «Я родился в те времена», — сказал Тео. «Когда био-часы еще можно было снять». И если мне нужно было поговорить с людьми тет а тет, мы снимали биочасы, шли вот так на берег моря и разговаривали, понимая, что все сказанное останется только между нами. Я предложил вам прогуляться чисто рефлекторно. Он засмеялся. Те времена давно прошли. Сейчас каждое ваше слово Каждый шаг, каждый поступок и каждая крупная мыслеформа останутся в вечности. Навсегда. Вот так сбылось древнее пророчество, пронаписанное пером. С одной стороны, это великолепно. Это же форма бессмертия. С другой стороны, я иногда сильно скучаю по временам своей юности как человек, сидящий в новейшем авиакаре, скучает по самокату и разбитым в детстве коленкам. Он снова рассмеялся. Мы с Вебером улыбались из вежливости. Тео посмотрел на вынесенное из моря приливом полено. «Сейчас я предложу вам сесть на это грязное полено, и вы легко согласитесь» а сам я все равно мысленно вздрогну, когда буду садиться. Вы ведь не застали те времена, когда одежда намокала и пачкалась? Это сейчас брюки из ткани не мнутся, не пачкаются и не становятся мокрыми. А в мои времена... Тео, — почтительно сказал Вебер, улыбаясь, — вы меня с кем-то путаете. У нас с вами не такая уж и большая разница в возрасте. А, ну да, я и забыл. Сейчас никто не разберет, сколько кому лет. Все молодые. Они сели рядом. Я осталась стоять, но их это не смущало. Тео нагнулся и начал чертить пальцем на мокром песке. Знаешь, чем продиктован этот весь современный дизайн? Сказал он Веберу. «Почему в моде эти сучковатые поленья, грубые формы, деревянная мебель, от которой остаются занозы, и вообще вся эта антицифра? Нам не хватает вещественных, материальных ощущений. Я вот технологиями дополненной реальности сыт по горло. И рисовать пальцем на песке мне гораздо приятнее». «Кончики моих пальцев хотят чувствовать грубую материю, а не только тачпад!» Мы корректно молчали. Под ногами плескалось море, над мелкой волной сновали удивительно толстые чайки. Мне очень хотелось дотянуться и погладить одну из них по жирному пушистому животику. Моим пальцем тоже, видимо, Не хватало прикосновений к живой материи. Солнце вышло из-за тучи. Тео сощурился, и его зрачки резко потемнели. Эти новые солнцезащитные биобилинзы действительно были великолепны. — Ну а вы? — спросил он вдруг. — Вам это все нравится? — Что именно? — вежливо уточнил Вебер. — Ну это все! Руш сделал рукой широкий жест вокруг себя. Весь этот мир, цивилизация, удобство, система. Я вдруг поняла, что это он меня на самом деле спрашивает. Что отвечать? Я знала. Система, сказала я, выкатывая глаза подальше. Это высшее достижение человечества. Никакие технологии доп. реальности, цифровые и биоби-игрушки не идут ни в какое сравнение с системой. Система – самое совершенное средство защиты людей. Она защищает нас от самих себя и от себе подобных. Проблема лишь в том, что саму себя система защитить не может. Но на это у нее есть мы. Они рассмеялись почти одновременно. Вебер строго на секунду позже, чем Тео. «Девочка, да ты не напрягайся так!» — сказал Тео. «Ты же не на агентских экзаменах!» «Расслабься и скажи, что на самом деле думаешь!» Я запнулась и невольно посмотрела на начальника. «Правды она все равно не скажет!» Бархатный тон и угодливый смешок Вебера, видимо, должны были показать, что Макс оценил спонтанную откровенность хозяина. «Нет смысла ее спрашивать. Отвечать все равно будет по инструкции. Вышкалена». «Правда?» — вздохнул Тео. «Давненько я правды не слышал». «А в чем она? Правда-то?» «Правда в том...» сказала я неожиданно для самой себя, что вам самому это все не нравится? О, -о, -о! Тео удивленно приподнял на меня биуброви. Ишь какая. А что именно мне не нравится? Позволь спросить. Взгляд Вебера сверлил мой профиль. Я жалела, что влезла в этот разговор. «Ну, — настаивал Тео, — чего смолкла?» «Что нет никакой свободы на самом деле», — угрюмо пробормотала я. «Ах, вот ты про что!» — сказал Тео. «Ну, это ты ошибаешься. Позволь мне тебя разубедить». У меня-то свобода как раз есть. Я-то, в отличие от вас, могу снять биочасы, выбросить их в мусорное ведро и уехать на любой из островов Филиппа. Я поперхнулась. Любой? Остров существует, да еще и не один? Хоть на месяц, хоть на год, хоть навсегда, продолжал Тео. Я в любой момент могу свалить в царство полной свободы от абсолютной свободы. Чего-чего о -чего, свободы, и такой, и секой у меня как раз жопой жри. Я ведь этим торгую, детка. И жить при этом буду двести лет. Так что за меня и мою свободу вы не переживайте. Вы подумайте лучше о себе и своем будущем потому что не нравится мне. Совсем другое. Тео встал и пошел вдоль берега. Мы понуро двинулись за ним. — Мне не нравится бюджет ГССБ, — сказал Тео резко. Я поняла, что началась основная часть нашего визита. Сейчас в моду вошел термин «сопротивление». Продолжал Тео. Давайте сразу договоримся, что это такое. Употребляя этот термин, мы не имеем в виду дурачков вроде вашего Кима. Ого, про Кима-то он откуда знает? Мы имеем в виду организованную силу с политическим весом, влиянием, техническими и финансовыми возможностями навредить системе и с устойчивой и внятно сформулированной целью подорвать существующий строй общества абсолютной свободы. Вебер молчал, под смуглой кожей его лица гуляли желваки. «Раньше я думал, — продолжал Тео, — что никакого сопротивления, а тем более его штаба, в природе не существует и существовать не может». «Сэр, мистер Вебер, напомни мне, что ты однажды сказал про это?» «И погромче, пожалуйста». «Я сказал», — ответил Вебер нехотя, «что если бы штаб сопротивления существовал и действовал, это означало бы, что меня самого, да и всю ГССБ, нужно срочно обнулять». «Вот!» Тео поднял палец. «Вот именно так ты и сказал!» «Сам сказал. За язык никто не тянул. Не пришла ли пора так и сделать?» Вебер молчал. «А теперь оказалось, что они, сука, существуют!» заорал вдруг Тео. «Да еще как существуют!» «Тео, я заткнись!» Это твой отдел упустил технологию обнуления и дал ей оказаться не в тех руках. Это ты лично упустил Махатму Дзонга и до сих пор не нашел виновных. Это из-за вас сегодня помощница Пик Ванг Хонг загремела к мусорщикам. И вы не понимаете, тупые дебилы, что все это только начало? Тео снова попытался Вебер. Я сказал, заткнись! Ты не понимаешь главного. Это сопротивление сидит у тебя под носом. Это же очевидно. Один из координаторов сливает технологии этому вашему сраному штабу. А может, и не один, а может, все. И все их подчиненные. Ты, тупой дебил, не понимаешь этого. Или ты сам и слил. Я видела, что лицо Вебера побелело. Он едва сдерживался. Моли небеса! «Чтобы я не подумал на тебя всерьез!» Завизжал Тео еще на октаву выше. Так, что скользивший за нами дракей едва не выронил шлепанцы хозяина. «Вы, сраные умники, кто создавал систему, сами же подложили под нее бомбу! Все это чиновничество, сплошная скрепь! Ладно бы их назначала система, она все-таки беспристрастна!» «А в вашей схеме координатор ставит на ключевые посты своих людей!» «Это же скребанный заговор элит прямо из учебника! Это же очевидно!» Тео немного охрип. «Единственная среда, где могло вырасти сопротивление, — высшее чиновничество!» «Оно и выросло!» «Гнили дровишки, гнили!» А потом на этих гнилушках вон какой пожар вспыхнул. Мне нужно раз и навсегда устранить проблему. Громко и во всеуслышание. Выжечь так, чтобы больше никому повадно не было. И ты, — продолжил Тео, тыча Вебера пальцем и отдуваясь, — ты мне принесешь головы предателей, всех до единого. Ты отдашь мне их, а я их уничтожу. «Три дня тебе даю!» «Подождите», — сказал Веберу прямо, — «срок несуразный. Тут все не так просто. Даже если действительно это кто-то из своих, в три дня я их не вскрою. Мне нужны так!» «Мне это надоело», — перебил его Тео. Он внезапно стал очень спокойным, положил пальцы на био часы и посмотрел на Макса в упор. «Господин Вебер, посмотрите на свои баллы!» Вебер вздрогнул, закатал рукав и уставился на небесно-голубой экран. Пятьдесят там было. Мы и выставили пятьдесят. И тут на моих глазах его рейтинг начал падать. «Мне не нравится, как ты работаешь в последнее время», сказал Тео буднично, глядя на Вебера в упор и продолжая держать пальцы на экране своих биочасов. Тридцать, двадцать девять, двадцать восемь. Ты какой-то вялый стал. Ты как будто не дорожишь тем исключительным доверием, которое я тебе оказывал все эти годы. Девятнадцать, восемнадцать, семнадцать. Вебер, не шевелясь, переводил взгляд с часов на Тео и обратно. И я задумался... Продолжал Тео. А тому ли человеку я оказал доверие? Подарил свою дружбу? Не ошибся ли я с выбором? Понимает ли этот человек, кому и во имя чего служит? И понимает ли он, что это служба, а не веселое времяпрепровождение за мой счет? Одиннадцать, десять, девять. «А побудь-ка вон в ее шкурке», — сказал Тео, указывая на меня подбородком. «Расходный материал. Девочка-дурочка на одно задание. Нравится быть таким же? Ты действительно, дружок, забыл, кажется, благодаря кому ты имеешь все, что имеешь». «Я не забыл», — сказал Выбор хрипло. «Восемь. Семь. Он кашлянул. «А не забыл? Тогда встань, скотина, на колени и поклянись мне небесами, или во что ты там веришь, что через три дня найдешь и отдашь мне предателей!» «Шесть? Пять?» Вебер молчал. «Не слышу!» «Четыре? Три?» Вебер закашлялся. Я вдруг поняла что если он не сдастся, Тео доведёт дело до конца, и к моим ногам свалится труп Вебера, о котором я так долго мечтала. Почему-то сейчас эта мысль меня не обрадовала, и даже не потому, что собственные мои перспективы в этом случае были весьма туманными. Я посмотрела в лицо Вебера, полное боли, унижения и ненависти, и неожиданно для самой себя Пожалела его. Тео улыбался. Два. Единица. Мне продолжать? Весело спросил Буклиеруш. Вебер раскашлялся еще сильнее. Неужели тело может разрушаться так быстро? И отрицательно покачал головой. Не надо. Перестаньте. На колени и клянись. Ни на кого не глядя, гордый Макс опустился на песок. Клянусь. Громче! Клянусь. Я найду всех. Верните мне мои цифры.